Во время одного допроса я спросил, почему не слышу от него никаких ругательных и оскорбительных оценок моего поведения во время войны, моей измены и службы у немцев. Он ответил, «Это не входит в круг моих обязанностей. Мое дело — добыть от вас сведения фактического характера, максимально точные и подтвержденные. А как я сам отношусь ко всему вашему поведению — это мое личное дело». следствию не касающиеся. Конечно, вы понимаете, одобрять ваше поведение и восхищаться им у меня оснований нет, но, повторяю, это к следствию не относится. Время пребывания в следственных подвалах растянулось на четыре месяца из-за продления следствия. Я боролся изо всех своих силенок, сопротивлялся усилиям следователей намотать мне как можно больше. Так как я скупо рассказывал о себе, а других материалов у следствия было мало, то следователи и старались по обычаям того времени приписать мне такие действия и навалить на меня такие грехи, которые я не совершал. В спорах и возне вокруг неподписываемых протоколов мне удалось скрыть целый год службы у немцев. Вся моя эпопея у Гиля в его дружине осталась неизвестной. Не могу сказать, какое имело бы последствия в то время разоблачения еще и этого этапа моей деятельности. Изменило бы оно ход дела или все осталось бы в том же виде? Тут можно предполагать в равной степени и то, и другое. Тем не менее, весь свой лагерный срок до указа об амнистии в сентябре 1955 -го года Я прожил в постоянном страхе, что этот мой обман вскроется и меня потащат к новой ответственности. Как видите, НКВД не применяло пыток даже в делах совершенно определенных негодяев. Но если эти негодяи в ходе следствия не выдавали и не сажали в тюрьму своих товарищей, как это сделал Солженицын, то у них впоследствии не было необходимости клеветать и утверждать, что их пытали. Значит ли это, что в НКВД и МГБ не пытали подследственных ни при каких случаях и никогда? Нет, конечно, все зависело от обстоятельств. Представьте, что ваш полк окружен противником минными полями, вы берете пленного, а он, зная проход в этих полях, молчит. Вы что же будете смотреть на него как на чудо морское, а полк пошлете на эти минные поля на гибель? В этом случае вы моральный урод и предатель. Так было и в НКВД, и в МГБ. Если велика была угроза стране, а не следователям, от задержки в получении истины, то наверняка пытали, а если спешка не требовалась, то подследственных не трогали. так не тронули даже обнаглевшего Самутина. А на дело Абакумова, видимо, смотрели всерьез. Ведь МГБ — это достаточно хорошо вооруженная организация, кроме того, защищенная законами и документами, кто не подчинится человеку, предъявившему удостоверение сотрудника МГБ. Поэтому вскрыть заговор в МГБ требовалось как можно быстрее. И, судя по всему, Абакумова начали бить. Тот же Столяров привел ряд документов об этом, и, судя по всему, не фальшивых. Но что интересно, документы, подтверждающие, что Абакумова и арестованных с ним работников МГБ на допросах били, подтверждают и обратное, что других арестованных били чрезвычайно редко, поскольку, во-первых, бить Абакумова начали только после указания Политбюро, Во-вторых, организация этого битья потребовала от МГБ определенных усилий, то есть для МГБ это была необычная работа. столяров по этому поводу пишет. А вот не менее компетентное свидетельство бывшего начальника внутренней тюрьмы МГБ подполковника Миронова. Протокол допроса от 4 декабря 1953 года. Меня вызвал заместитель министра полковник Рюмин и предложил подобрать двух надежных и физически сильных сотрудников для выполнения важных оперативных заданий. На другой день я вместе с отобранными сотрудниками, Кунишниковым и Беловым, зашел к Рюмину, который разъяснил, что важное оперативное задание состоит в том, что мы по указанию его Рюмина Будем применять меры физического воздействия к арестованным. За это он пообещал в будущем предоставлять нам путевки в дом отдыха, денежные пособия и присвоить внеочередные воинские звания. В нашем присутствии Рюмин вызвал одного из сотрудников следчасти по особо важным делам и предложил собрать и передать нам резиновые палки, что и было выполнено. В Лефортовской тюрьме мы разместились в кабинете номер 29 и по указанию Рюмина подвергли избиению арестованных Абакумова, Бровермана, Шварцмана, Белкина и других. Простите, но если сосчитать всех, кто плачет, что он признался и оклеветал других только потому, что его били в МГБ, и это количество разделить на штат Лефортовской тюрьмы... то мы получим количество внеочередных воинских званий, которые в этой тюрьме полагались бы каждому вертухаю. Боюсь, что у них были бы такие звания, что генералиссимус Сталин вынужден был бы им честь отдавать первым. То есть, вопреки воплям невинных жертв сталинизма, били в МГБ чрезвычайно редкое, поскольку, как видим из дела Абакумова, Это для самих сотрудников МГБ было изрядован выходящим событием, за которое полагались и внеочередные воинские звания и путевки на курорт. Агенты влияния. Сионистское лобби. Абакумовы, судя по всему, били и истязали больше года. Пытки прекратили врачи, предупредив, что Абакумов умрет. И тем не менее Абакумов не признался ни в чем, ни в малейшей мере. Это еще одно разоблачение фальшивок о том, что невинные жертвы сталинских репрессий якобы оговаривали себя под пытками. Если человеку не в чем было себя оговаривать, то он ни себя, ни других не оговаривал и под пытками. А если было, то он это делал и без пыток, как это сделали члены ЕАК. За это к Абакумову относятся с большим уважением те, кто мог бы пострадать, будь Абакумов трусливее. Но я не склонен равнять его с Зоей Космедемьянской. Думаю, что тут дело совершенно в другом. А именно в непонимании того, что происходит, ни прокуратурой, ни самим Абакумовым. Прокуратура не могла понять, почему он безжалостно организовавший ликвидацию украинских националистов, не трогал еврейских а абакумов уже вжившийся в культурное общество где антисемитизм является большим преступлением большим чем измена родине не мог понять чего от него требуют следователи ну не тронул он еврейских мальчиков но ну, запретил допрашивать врача еврея пусть и дурака но явно невиновного рассон еврей ну и что Разве можно быть антисемитом? Думаю, что Абакумов, сам того не подозревая, был агентом влияния сионистов и еврейских жидов в МГБ. Он, сам этого не понимая, лоббировал их интересы там. Я не верю ни в какое его сознательное действие ни в пользу сионистов, ни в пользу Израиля. Он занимал такой пост и в такой стране что подобного поста ни сионисты, ни Израиль и близко не могли ему даже пообещать. В связи с чем он должен был предать родину в пользу Израиля? В его преступлении нет ни малейших мотивов. Это полностью переродившийся жид, который и сам этого не сознавал. Вот посмотрите на перестройку в своем конце. 1989-91 годы. Откуда в стране, где не был снят ни один фильм, не издана ни одна книга хотя бы с одним словом против родины, в стране, которая гордилась патриотизмом своих граждан, вдруг в одночасье повылезали десятки тысяч уродов с воплями: "Патриотизм это прибежище идиотов". И жить нужно в той стране, где лучше. Ведь на самом деле переубедить человека очень трудно. Значит, эти люди уже были в СССР, их были уже миллионы, несколько поколений уродов. Всю жизнь эти животные говорили одно, а думали совершенно другое. При этом все эти выродки совершенно спокойно считали себя коммунистами и верными сынами Великой Родины. Сегодня в том же ФСБ уже коммунистов преследуют все те же уроды, которые до перестройки преследовали диссидентов. Этим полковникам в глаза говорят, что они подлецы, что они не имеют права называться офицерами, а эти подонки, как и Абакумов, искренне не понимают, о чем это, в чем их обвиняют. Но это, конечно, крайний случай маразма. А в деле Абакумова мы видим только непонимание должностным лицом того, кому же на самом деле он служит. Приведу еще один пример. Вот Голда вспоминает, что через несколько недель после того, как она организовала две мощные антисоветские демонстрации в Москве, и за две недели до того, как был упразднен еврейский антифашистский комитет, Она была на приеме у министра иностранных дел СССР Молотова. Она пишет. «И я вспомнила тот прием и военный парад на Красной площади, который мы смотрели накануне. Как я позавидовала русским! Ведь даже крошечная часть того оружия, что они показали, была нам непосредством. И Молотов, словно прочитав мои мысли, поднял свой стаканчик с водкой и сказал мне, «Не думайте, что мы все это получили сразу. Придет время, когда и у вас будут такие штуки. Все будет в порядке». У меня вопрос. Если правительство СССР приняло решение оказать помощь оружием и боевой техникой Израилю, то почему Молотов не сообщил об этом послу Израиля определенно? Значит, решения такого еще не было. Но тогда как он посмел пообещать ей такие штуки? Кто-то может подумать, что Молотов был таким человеком болтливым и легкомысленным. Тогда прочтите о нем написанное «Нашим союзником по тяжелейшей войне» Черчиллем. Человек, которого Сталин тогда выдвинул на трибуну советской внешней политики, Заслуживает описание, которым в то время не располагали английское и французское правительства. Вячеслав Молотов, человек выдающихся способностей и хладнокровно беспощадный. Его черные усы и проницательные глаза, плоское лицо, словесная ловкость и невозмутимость хорошо отражали его достоинство и искусство. Он стоял выше всех среди людей, пригодных быть агентами и орудием политики машины, действия которой невозможно было предсказать. Я встречался с ним только на равной ноге в переговорах, где порой мелькала тень юмора, или на банкетах, где он любезно предлагал многочисленные формальные и бессодержательные тосты. Я никогда не видел человеческого существа, которая больше подходила бы под современное представление об автомате. И все же при этом он был очевидно разумным и тщательно отшлифованным дипломатом. Как он относился к людям, стоявшим ниже его, сказать не могу. То, как он вел себя по отношению к японскому послу в течение тех лет, когда в результате Тегеранской конференции Сталин обещал атаковать Японию после разгрома германской армии, можно представить себе по записям их бесед. Одно за другим щекотливые, зондирующие и затруднительные свидания проводились с полным хладнокровием, с непроницаемой скрытностью и вежливой официальной корректностью. Завеса не приоткрывалась ни на мгновение. ни разу не было ни одной ненужной резкой ноты. Его улыбка, дышавшая сибирским холодом, его тщательно взвешенные, часто мудрые слова, его любезные манеры делали из него идеального выразителя советской политики в мировой ситуации, грозившей смертельной опасностью. Переписка с ним по спорным вопросам всегда была бесполезной, и если в ней упорствовали... Она заканчивалась ложью и оскорблениями. Лишь однажды я как будто добился от него естественной человеческой реакции. Это было весной 42-го года, когда он остановился в Англии на обратном пути из Соединенных Штатов. Мы подписали англо-советский договор, и ему предстоял опасный перелет на родину. У садовой калитки на Даунинг-стрит, которой мы пользовались в целях сохранения тайны, Я крепко пожал ему руку, и мы взглянули друг другу в глаза. Внезапно он показался мне глубоко тронутым. Под маской стал виден человек. Он ответил мне таким же крепким пожатием. Мы молча сжимали друг другу руки. Однако тогда мы были прочно объединены, и речь шла о том, чтобы выжить или погибнуть вместе. Вся его жизнь прошла среди гибельных опасностей, которые либо угрожали ему самому, либо навлекались им на других. Нет сомнений, что в Молтове советская машина нашла способного и во многих отношениях типичного представителя, всегда верного члена партии и последователя коммунизма. Дожив до старости, я радуюсь, что мне не пришлось пережить того напряжения, какому он подвергался, я предпочел бы вовсе не родиться. Что же касается руководства внешней политикой, то Сюлли, талейран и Меттерних с радостью примут его в свою компанию, если только есть такой загробный мир, куда большевики разрешают себе доступ. И вот этот человек, единственный, кстати, не глава правительства, который в шести томах истории Второй мировой войны. У Черчилля удостоился столь длинного описания, который и с Черчиллем говорил на равных. Вдруг не с бухты барахты обещает Израилю казенное имущество. Не потому ли, что Голдомир предварительно восхищалась другим? После того, как я пожал руку Молотову, ко мне подошла его жена Полина. — Я так рада, что вижу вас, наконец, — сказала она с неподдельной теплотой, даже с волнением, и прибавила. — Я ведь говорю наидиш, знаете? — Вы еврейк? — спросила я с некоторым удивлением. — Да, — ответила она наидиш. — Их бин а аидишет тохтер. Я дочь еврейского народа. Мы беседовали довольно долго. Она знала, что произошло в синагоге, и сказала, как хорошо было, что мы туда пошли. «Евреи так хотели вас увидеть», — сказала она. Потом мы коснулись вопроса о Негеве, обсуждавшегося тогда в Объединенных нациях. Я заметила, что не могу отдать его, потому что там живет моя дочь». и добавила, что Сара находится со мной в Москве. «Я должна с ней познакомиться», — сказала госпожа Молотова. «Когда я представила ей сару и Яэль на мир, она стала говорить мне об Израиле и задала Сарре множество вопросов о кибуцах, кто там живет, как они управляются. Она говорила с ними наидиш». и пришла в восторг, когда Сара ответила ей на том же языке. Когда Сара объяснила, что «ври вим» — все общее, и что о собственности нет, госпожа Молотова заметно смутилась. «Это неправильно», — сказала она. «Люди не любят делиться всем. Даже Сталин против этого. Вам следовало бы ознакомиться с тем, что он об этом думает и пишет». Прежде чем вернуться к другим гостям, она обняла Сару и сказала со слезами на глазах «Всего вам хорошего! Если у вас все будет хорошо, все будет хорошо у всех евреев в мире». Последняя фраза «жены министра иностранных дел СССР» звучит как-то странно. Это в связи с чем евреям СССР Будет хорошо, если хорошо будет Израилю. Так не потому ли Молотов, который был столь жестким к союзникам-британцам, стал вдруг таким мягким к Израилю, который для СССР был никто и звать никак? Думаю, что если бы я сказал Молотову, что он агент влияния и лоббирует интересы Израиля, то тот бы страшно возмутился. Но ведь подумайте, разве мог он на политбюро действительно беспристрастно голосовать по вопросам Израиля, если уже сам пообещал послу оказать Израилю помощь? А его жене-еврейке только тогда будет хорошо, когда не СССР, а Израилю будет хорошо. Так что уж, если сам Молотов на евреях поплыл то чего же мы хотим от Абакумова? Слишком много знал. Исследуя дело Абакумова, приходишь к мысли, что он почему-то был глубоко уверен, что его в конце концов освободят потому, что он знает о чем-то таком, что кто-то авторитетный на воле обязательно должен принять меры к его освобождению. Он писал много заявлений с жалобами, с уверениями в верности, но в тоне его писем чувствовалась какая-то уверенность. Есть признание ошибок, но нет и намека на раскаяние. И на суде он также держал себя уверенно. Кстати, о суде. В отличие от сталинских судов, суд над Абакумовым был уже полностью подлым хрущевским судилищем, с непременными подлецами-судьями и с подонком-прокурором, правда, персонально пока все еще с теми же самыми подонками. Судили Абакумова в 1954 году совершенно издевательски. Ведь он был врагом Берия. Берия, став в марте 53 года министром объединенного МВД МГБ, Освободил кое-кого из арестованных по делу Абакумова, но об освобождении самого Абакумова и речи не шло. Тем не менее, на суде прокурор Руденко обвинял его как члена банды Берия. Арестовали Абакумова, по сути, за возбуждение дел против евреев, а осудили за их возбуждение. Судил его судья Зейдин. Если вы помните... то это единственный судья, которому доверили стряпать дело на Берии. Суд над Абакумовым и его подельниками был в Ленинграде и считался открытым, но протокол этого открытого суда имеет гриф совершенно секретно. Абакумов отмёл все обвинения, виновным себя ни в чем не признал, потребовал привлечения к делу оправдывающих его документов. В последнем слове сказал Меня оклеветали, оговорили, я честный человек, я доказал свою преданность партии и Центральному комитету. Это, конечно, не помогло. Говорят, что перед выстрелом он успел крикнуть, я все-все напишу в политбюро. И эти слова свидетельствуют о том, что сам расстрел для него был внезапным, хотя его объявили в приговоре. Тут дело в том, что после суда Абакумову должны были дать 10 дней на написание прошения о помиловании, но ему сделали исключение. Убили через час после вынесения приговора в присутствии, разумеется, Руденг. Складывается впечатление, что Абакумов был уверен, что кто-то учтет, что на следствии и суде он молчал и примет меры к его освобождению. и надежды его, надо сказать, были не без оснований. Я упоминал о том, что вместе с Абакумовым был арестован Лев Шейнин, который незадолго до ареста занимал очень высокий пост в Генеральной прокуратуре СССР. Сидевший с ним в одной камере полковник МГБ Чернов вспоминал «От него я и узнал, что Берию посадили». Шейнину, понятно, этого не сказали. Но Лёва Башковитый по характеру записей в протоколе допроса сам обо всём догадался и тут же написал письмо Хрущёву, а не друг с дружкой давно знакомы. Главное был случай, когда Лёва ему добро сделал. Входил в комиссию, которая по заданию Политбюро что-то проверяла на Украине, и составил справку в пользу Хрущёва. И Руденко ходил у него в дружках, тоже видно, — замолвил словечко. В общем, Лёву вскоре выпустили. Вот, видимо, и Абакумов надеялся на что-то в этом роде. Но знал он, судя по итогу, что-то такое, что те, кто мог его спасти, предпочли, чтобы он не только замолчал навсегда, но и перед расстрелом не успел ничего ни сказать, ни написать. Кстати, Старерова с Катусевым Это тоже заинтересовало. И Столяров посвятил целую главу гипотезам о том, почему Абакумова так быстро спровадили на тот свет. Но ничего вразумительного придумать не смог, кроме «противозаконные действия Хрущева, тропа неторная, она еще ждет своего исследователя». Так почему бы нам не пройтись по этой тропе? Глава 11 Все не так. Дело врачей. Это дело оболгано до крайней степени, и нам оно интересно с точки зрения того, о чем мог молчать на допрос Хабакумов, и пример того, как, начиная с Хрущева и по настоящее время, извращена история тех времен. Если вы спросите у любого, кто интересуется историей дела врачей, то, вероятно, в 99% случаев вам ответит была такая Лидия Тимошук, которая в 1953 году написала в ЦК донос на врачей-евреев о том, что они якобы неправильно лечат членов правительства, и из-за этого доноса МГБ арестовало много врачей-евреев, которых по обыкновению начали бить и пытать. а советские газеты начали антисемитский шабаш против всех евреев вообще. Вот, к примеру, упомянутый мною академик Российской академии образования Колесов в своей книге наставляет учителей. Не случайна судьба врача Тимошук. В 1939-м, будучи студенткой медицинского института, Она привлекла к себе внимание обращением в правительство с призывом об организации конкурса на изыскание средств продления жизни товарища Сталина, бесценный для СССР и всего человечества. В начале 50-х Тимошук вновь обратилась в ЦК, на этот раз с письмом, где жаловалась на неправильность используемых в санитарном управлении Кремля методов обследования и лечения руководящих товарищей. Письмо имело, скорее, производственный характер, но проинтерпретировано было как сигнал о заговорщицкой, вредительской деятельности группы консультантов, ведущих клиницистов страны. И хотя ряд фамилий «вредителей» был вполне подходящ в плане актуальной тогда борьбы с космополитизмом, все же политически это был не самый удачный выбор объекта жертвоприношения. Профессиональные заслуги и политическая безвинность этих людей были слишком очевидны. В этой цитате все ложь, кроме фамилии Тимошук. Но не верится, чтобы Колесов врал специально. Этот факт он использует как базу для психологического портрета Сталина. И вряд ли бы ему, как ученому, пришло в голову опираться на заведомо ложный, пусть и с трудом, но проверяемый факт. То есть Колесов глубоко уверен, что так оно и было на самом деле. А вот человек врет абсолютно умышленно. Власик. начальник охраны Сталина, генерал-лейтенант, начальник главного управления охраны МГБ, о деле Тимошук знал все до тонкостей, и, тем не менее, пишет в своих воспоминаниях. После смерти товарища Жданова медсестра кремлевской больницы Тимошук опротестовала диагноз врачей, лечивших Жданова, о чем было доложено на Политбюро начальником санитарного управления Кремля профессором Егоровым. Была создана авторитетная комиссия по этому вопросу из профессоров под председательством профессора Егорова. После вскрытия тела товарища Жданова комиссии было установлено, что лечение Жданова было правильным, а заявление медсестры Тимошук было ошибочно и совершенно безграмотно, о чем и было доложено на Политбюро. Здесь тоже все до последней строчки ложь, исключая фамилию Тимошук. Но мы видим совершенно новый вариант брехни, в корне расходящийся с ведущим. А вот пишет честнейший историк Кожинов. Я не всегда согласен с его оценками, Но Вадим Валерьянович никогда не подгонял факты под свои оценки, не искажал их и не врал. Но и он в этом деле ошибается. Его ошибку я выделил в тексте. Позднее Рюмин сумел докопаться до составленной почти пять лет назад, 29 августа 1948 года, записки врача Л. Ф. Тимошук в которой она сообщала о выявленном ею при снятии электрокардиограммы заведомо неправильном диагнозе, поставленном ее коллегами Жданову, который через день 31 августа умер. Сталин тогда, в 1948 году, не придал никакого значения записке Тимошук и собственноручно начертал на ней в архив. Вполне вероятно, что это было обусловлено, в частности, его возникшим незадолго до того недовольством или даже недоверием по отношению к Жданову. Но теперь в связи с рюминскими материалами о заговоре врачей давняя записка была воспринята сталиным совершенно иначе, как убедительнейшее доказательство. Следует сказать... в связи с этим, что широко распространенные до сего времени представления об Тимошук как о злобной и коварной антисемитке, которая будто бы и положила начало делу врачей-убийц, абсолютно не соответствует действительности. Перед нами один из множества мифов, столь характерных для общепринятых представлений о послевоенном периоде. Во-первых, диагноз «Тимошук» был совершенно верен. Его подтвердило патологоанатомическое вскрытие. Во-вторых, среди врачей, диагноз которых Тимошук оспаривала в своей записке, не было евреев. Ошибается Кожанов. Не мог ни Сталин, ни остальные члены политбюро видеть эту записку в 1948 году. Иначе бы Власик не врал. Эта записка... с распоряжением Сталина в архив его алиби. А он врет. Он утверждает, что записка была написана не ему, а Егорову. Либо он, Власик, передал записку Егорову для доклада. Даже Стареров пишет о том, что записка Тимошук в 1948 году миновала Политбюро. Вошедший в азарт Рюмин не сомневался в победе. Ведь фигурально выражаясь, у него на руках был Казарзартус, датированное августом сорок восьмого года донесение заведующей отделением функциональной диагностики Леч-Сан-Упра Кремля Лидии Тимошук на имя генерал-лейтенанта госбезопасности Власика о лечении больного Жданова вопреки объективным данным кардиограмм. Причем тревожный сигнал доктора Тимошук через Власика попал к руководителям МГБ и после сугубо формальной проверки, представьте себе, был подшит в дело. Власик врет, что после вскрытия тела товарища Жданова комиссии было установлено, что лечение Жданова было правильным. «Ведь Тимошук, а Егоров», — поставила правильный диагноз. Следовательно, лечение Жданова изначально было неправильным. Как же Сталин и остальные члены Политбюро могли не принять меры и даже об этом забыть, ведь Егоров и их лечил? Не сошли же они с ума все одновременно. Как мог Егоров, лечивший Жданова, возглавить комиссию по правильности своего лечения? Ведь это полностью исключено. Власик не мог не скрыть записку Тимошук от Политбюро по простой причине. Это посторонние могут считать, что врачи виноваты в смерти члена Политбюро Жданова, но Власик, который принял на работу всех этих врачей, отлично знал, что это он виноват. Это его люди залечили Жданова. В случае вскрытия факта неправильности лечения, это ему, Власику, надо будет объясняться на политбюро. В первую очередь, почему он по протекции покровителя Абакумова, секретаря ЦК Кузнецова, пригласил из Ленинграда Егорова, а не нашел более подходящего врача. Поэтому Власик и врет, поэтому и называет врача-кардиолога медсестрой. Л. Ф. Тимошук Кстати, о медсестре, в кавычках, Лидии Федосьевне Тимошук. Она родилась в 1898 году в семье унтер-офицера, закончила гимназию, одновременно работая. В 1918 году поступила на медицинский факультет Самарского университета, но в 1920 году, прервав учебу, пошла на борьбу с эпидемией ТИФа и закончила медопразование уже в Москве в 1926 году. С тех пор она 38 лет работала в лечебно-санитарном управлении Кремля, пока ее все же не выгнали, пострадавшие от ее доноса. Итак, вот что она писала в Власику. 29 августа... 1948 года Копия Начальнику Главного Управления Охраны МГБ СССР Н.С. Власику 28.08 сего года Я была вызвана начальником ЛСУК профессором Егоровым к товарищу Жданову А.А. для снятия ЭКГ В этот же день вместе с с профессором Егоровым, академиком Виноградовым и профессором Василенко я вылетела из Москвы на самолете к месту назначения. Около 12 часов дня сделала Жданову ЭКГ, по данным которой мною диагностирован инфаркт миокарда в области левого желудочка и межжелудочковой перегородки. о чем тут же поставила в известность консультанта. «Профессор Егоров и доктор Майоров заявили мне, что это ошибочный диагноз, и они с ним не согласны, никакого инфаркта у Жданова нет, а имеются функциональное расстройство на почве склероза и гипертонической болезни, и предложили мне переписать заключение, не указывая на инфаркт миокарда, написать осторожно так, как это сделал доктор Карпай на предыдущих ЭКГ. 29-го восьмого у Жданова повторился после вставания с постели сердечный припадок, и я вторично была вызвана из Москвы, но по распоряжению академика Виноградова и профессора Егорова ЭКГ 29-го в день сердечного приступа не была сделана, а назначена на 30-е А мне вторично было в категорической форме предложено переделать заключение, не указывая на инфаркт миокарда, о чем я поставила в известность товарища Белова А.М. Считаю, что консультанты и лечащий врач майоров недооценивают, безусловно, тяжелое положение Андрея Александровича Жданова, разрешая ему подниматься с постели, гулять по парку, посещать кино, что и вызвало повторный приступ и в дальнейшем может привести к роковому исходу. Несмотря на то, что я по настоянию своего начальника переделала ЭКГ, не указав в ней инфаркт миокарда, «Остаюсь при своем мнении и настаиваю на соблюдении строжайшего постельного режима для Андрея Александровича» 29.08.48 -го -го -го года. Зав Кабб передано майору Белову А.М. 29.08.48 -го -го -го года в собственные руки». Итак, вопреки заключению кардиолога с 22 стажем об инфаркте у Жданова, три профессора и врач заставили этого кардиолога замолчать и продолжали убеждать Жданова, что тому необходимо увеличивать физические нагрузки. Как вам это нравится? А как вам понравилась реакция Власика, на попытку Тимошук спасти Жданова. Ане Тимашук написала будущей жертве сталинизма, секретарю ЦК Кузнецову. С 9 сентября 1948 года. Секретарю ЦК ВКПб товарищу А. А. Кузнецову. 28.08 сего года по распоряжению начальника лечебно-санитарного управления Кремля Я была вызвана и доставлена на самолете к больному А.А. Жданову для снятия электрокардиограммы ЭКГ в три часа. В 12 часов этого же дня мною была сделана ЭКГ, которая сигнализировала о том, что А.А. Жданов перенес инфаркт миокарда, о чем я немедленно доложила консультантам академику Виноградову В.Н., профессору Егорову П.И., профессору Василенко В.Х. и доктору Майорову Г.И. Профессор Егоров и доктор Майоров заявили, что у больного никакого инфаркта нет, а имеются функциональные расстройства сердечной деятельности на почве склероза и гипертонической болезни, и категорически предложили мне в анализе электрокардиограммы не указывать на инфаркт миокарда, то есть так, как это сделала доктор Карпай на предыдущих электрокардиограммах. Зная прежние электрокардиограммы товарища Жданова А.А. до 1947 года, на которых были указания на небольшие изменения миокарда, последнее ЭКГ меня крайне взволновало. Опасение о здоровье товарища Жданова усугубилось еще и тем, что для него не был создан особо строгий постельный режим, который необходим для больного, перенесшего инфаркт миокарда. Ему продолжали делать общий массаж, разрешали прогулки по парку, просмотр кинокартин и прочее. 29-го восьмого, после вставания с постели, у больного Жданова А.А. Повторился тяжелый сердечный приступ боли, и я вторично была вызвана из Москвы в Валдай. Электрокардиограмму в этот день делать не разрешили, но профессор Егоров П. И. В. в категорической форме предложил переписать мое заключение от 28.08 и не указывать в нем на инфаркт миокарда. Между тем, ЭКГ явно указывала на органические изменения в миокарде, главным образом на передней стенке левого желудочка и межжелудочковой перегородке сердца на почве свежего инфаркта миокарда. Показания ЭКГ явно не совпадали с диагнозом функционального расстройства. Это поставило меня в весьма тяжелое положение. Я тогда приняла решение передать свое заключение в письменной форме Н.С. Власик через майора Белова А.М., прикрекленного к А.А. Жданову, его личной охраны. Игнорируя объективные данные ЭКГ от 28.08 и ранее сделанные еще в июле сего года, в динамике, больному было разрешено вставать с постели, постепенно усиливая физические движения, что было записано в истории болезни. 29-го восьмого больной встал и пошел в уборную, где у него вновь повторился тяжелый приступ сердечной недостаточности с последующим острым отеком легких, резким расширением сердца и привело больного к преждевременной смерти. Результаты вскрытия Данные консультации по ЭКГ профессора Незлина, в. е и других полностью совпали с выводами моей электрокардиограммы 28-го, 8-го, 48 года о наличии инфаркта миокарда. 4-го, 9-го, года начальник леч упра Кремля профессор Егоров П.И. вызвал меня к себе в кабинет. И в присутствии глав врача больницы В. Я. Брайцева заявил, что я вам сделал плохого? На каком основании вы пишете на меня документ? Я коммунист, и мне доверяют партия и правительство и министр здравоохранения. А потому ваш документ мне возвратили. Это потому, что мне верят. А вот вы, какая-то Тимошук, не верите мне. и всем высокопоставленным консультантам с мировым именем и пишите на нас жалобы. Мы с вами работать не можем. Вы не наш человек. Вы опасны не только для лечащих врачей и консультантов, но и для больного, в семье которого произвели переполох. Сделайте из всего сказанного орг выводы Я вас отпускаю домой, идите и подумайте. Я категорически заявляю, что ни с кем из семьи товарища А. А. Жданова я не говорила ни слова о ходе лечения его. 6-9-48 года начальник леч Санупра Кремля созвал совещание в составе академика Виноградова вн профессора Василенко вх доктора Майорова Г. И. патолога-анатома Федорова и меня. На этом совещании Егоров заявил присутствующим о том, что собрал всех для того, чтобы сделать окончательные выводы о причине смерти А.А. Жданова и научить, как надо вести себя в подобных случаях. На этом совещании профессор Егоров еще раз упомянул о моей жалобе на всех здесь присутствующих и открыл дискуссию по поводу расхождения диагнозов стараясь всячески дискредитировать меня как врача, нанося мне оскорбления, называя меня чужим опасным человеком. В результате вышеизложенного 7-10-48 года меня вызвали в отдел кадров Леч-Сан-Упра Кремля и предупредили о том, что приказом начальника Леч-Сан-Упра с 8-10 сего года я перевожусь на работу в филиал поликлиники. Выводы. Первый. Диагноз болезни А.А. данова при жизни был поставлен неправильно, так как еще на ЭКГ от 28.8.48 года были указания на инфаркт миокарда. Второй. Этот диагноз подтвердился данными анатомического вскрытия, доктор Федоров. Третий вывод. Весьма странно. что начальник леч Санупра Кремля профессор Егоров настаивал на том, чтобы я в своем заключении не записал и ясный для меня диагноз инфаркта миокарда. Четвертый. Лечение и режим больному А.А. Жданову проводились неправильно, так как заболевание инфаркта миокарда требует строгого постельного режима в течение нескольких месяцев Фактически больному разрешалось вставать с постели и прочие физические нагрузки. И пятый вывод. Грубо, неправильно, без всякого законного основания профессор Егоров 8-9 сего года убрал меня из кремлевской больницы в филиал поликлиники якобы для усиления там работы. 7-9-48 года. зав кабинетом Электрокардиографии Кремлевской больницы, врач л. Тимошук. Итак, как видите, Власик, вместо того, чтобы вмешаться и спасти Жданова, или хотя бы разобраться, что же произошло, направляет заявление тому, на кого Тимошук жалуется Егорову. Это, надо сказать, даже в сегодняшней России запрещено. И Егоров устраивает травлю Тимошук. За что? За то, что она правильно установила диагноз? Но и секретарь ЦК Кузнецов в смерти Жданова не стал разбираться, а на письмо Тимошук, по ее утверждению, он просто промолчал. Промолчал и на второе письмо, которое Тимошук послала ему в декабре 1948 года. Потом, после 20-го съезда, когда Хрущев объявил, что дело врачей якобы состряпано сталиным по доносу Тимошук, Лидия Федосиевна очень много писала всем, пытаясь добиться справедливости и восстановить свое честное имя. Вот прочтите отрывок из письма Тимошук министру здравоохранения СССР, написанные сразу после упомянутого съезда 31-го первого, 1956 года майор белов предложил мое заявление с кд передать не в цк в кпб а по линии его начальства нс власик я не возражала но просила это сделать побыстрее так как состояние больного ухудшалось а режимы лечения не соответствовали его заболеванию Больному разрешалось вставать в уборную, гулять по парку и ежедневно делали общий массаж. Массажистка Туркина В.Д. 30.08.48 года больной Жданов А.А. скончался. Результаты патологоанатомического вскрытия подтвердили диагноз инфаркта миокарда, поставленного мною при жизни больного. Вскрытие производилось на даче в Валдае, патолога Федоровым. Фёдорова. 7 сентября 48 года я написала письмо в ЦК ВКПБ на имя секретаря Кузнецова А.А., в котором изложила свое мнение о неправильном диагнозе и лечении больного Шуданова. Копию письма прилагаю. Я не получила ответа на письмо и 7 января 49 -го года вторично послала в ЦК ВКПБ а, а. кузнецов письмо с просьбой принять меня по делу покойного Жданова. Но и на это письмо ответа не получила. С тех пор я больше никуда не обращалась по этому вопросу. Спустя четыре с лишним года, в конце 1952 года, меня вызвали в МГБ к следователю по особо важным делам который предложил мне написать все то, что я знаю о лечении и смерти Жданова, а-а. Я изложила то, что мною уже было написано в сорок восьмом году в ЦК ВКПБ товарищу Кузнецову, а-а. После этого меня еще вызывали в МГБ по тому же вопросу. 20 января -го 1953 -го года меня вызвали в Кремль к гм маленкову который сообщил мне о том что он от имени совета министров ссср и и в сталина передает благодарность за помощь правительству в разоблачении врачей врагов народа и за это правительство награждает меня орденом ленина в беседе с гм маленковым речь шла только о врачах лечивших жданова Я ответила, что ничего особенного не сделала для того, чтобы получить столь высокую награду, и на моем месте любой советский врач поступил бы так же. В кремлевской больнице я проработала 28 лет без единого упрек, о чем свидетельствует награждение меня в 1950 году орденом знак почета и в 1954 году Орденом Трудового Красного Знамени. И еще через 10 лет Тимошук все пытается достучаться до партноменклатуры. Вот отрывок из ее письма в президиум 23-го съезда КПСС, съезда, который проводился уже после того, как Хрущева самого выгнали на пенсию и заклеймили позором волюнтаризма. Руководство четвёртого глав управления во главе с профессором А. М. Марковым в апреле 1964 года заявило мне, что я не могу больше оставаться в должности зав отделением функциональной диагностики, несмотря на то, что руководимое мной отделение носит звание бригады коммунистического труда. потому что в четвертом управлении работают профессора, пострадавшие, и создали мне такие условия, что я вынуждена была уйти на пенсию. После ухода на пенсию я потеряла возможность получить квартиру, мне отказано в характеристике для получения персональной пенсии и тому подобное». Никто не ответил врачу Тимошук, и она умерла оклеветанной в 1988 году. Немного честная. А все потому, что Тимошук в те годы была слишком хитрой. Но те, кого она хотела перехитрить, потворствовали ее хитростям только до того момента, пока не почувствовали себя в безопасности. Поэтому она, в конце концов, перехитрила только себя. Давайте проанализируем все, что она написала, и добавим к анализу факты, которые собрал Костырченко в своем пасквиле на Сталина. Из ее слов в письмах следует, что Тимошук очень, ну просто очень, очень хотела спасти Жданова. Давайте поставим себя на ее место. Вот мы сделали кардиограмму, и из нее узнали, что у Жданова инфаркт. И для того, чтобы его спасти, нужно немедленно прописать ему строжайший постельный режим. Если мы честные врачи, то что бы мы сделали? Правильно. Мы немедленно бросились бы к Жданову и убедили его лечь, не вставать и не вставать. и не сильно шевелится. Спасать так уж спасать. А что сделала Тимошук? Она ни слова не говорит Жданову. По требованию Егорова и Виноградова меняет свой диагноз. А затем пишет записку Власику, причем находит где-то фотоаппарат, чтобы снять фотокопию кардиограммы. Саму кардиограмму она приложила к записке. Как это понять? А понять это нужно только так. Ей плевать было на Жданова. Она заботилась только о себе. Ведь если бы Жданов умер, а вскрытие показало, что у него был инфаркт, то все врачи — Майоров, Егоров, Виноградов — хором бы указали пальцами на нее, как на виновницу Ведь это она своей расшифровкой кардиограммы убедила их, что инфаркта нет. Вот Тимошук и застраховалась, послав письмо Власику. Теперь в случае смерти Жданова от инфаркта она могла кричать, что всех предупреждала. А если бы Власик ее записку и лент кардиограммы уничтожил, то она бы предъявила их фотокопии. Мне думается, что она сама не сильно верила в свой диагноз, и если бы Жданов выздоровел, то она бы оправдалась перед Власиком, что от старательности перебдела, ведь в таких случаях лучше перебдеть, чем недобдеть. Но Жданов умер, и теперь она своей запиской поставила как минимум на грань увольнения Егорова, Виноградова и самого Власика. 31 августа 1948 года жданова делают вскрытие. Странно уже то, что для вскрытия было бы разумнее всего перевести тело Жданова в Москву, в специализированную операционную, но вместо этого патологоанатом Федоров приезжает в санаторий на Валдай и делает это вскрытие в полутемной ванной комнате.